А если вы взглянете на испанские галеоны, то увидите, что они совершенно не приспособлены для обзора. Нужно было найти компромисс, и я стал искать решение, которое бы меня устроило. Так или иначе, всё совсем запуталось и стало слишком походить на работу. И в конце концов я понял, что если буду продолжать в том же духе, у меня просто ничего не выйдет, потому что Вселенная видит то же, что вижу я. Делает всё для того, чтобы мои желания исполнились. А я, в общем-то, сам точно не знал, чего хочу. И я понял, что мне не нужно все досконально продумывать. Ведь я же творю. Я хочу получить новый опыт и прочувствовать, находясь на своей яхте, ощущение свободы. Чувство того, что я волен идти или плыть туда, куда захочу испытать ощущение покачивания яхты на морских волнах, которое вместе с тем дает ощущение устойчивости и безопасности. Хочу почувствовать себя пиратом, который цепляется за канат и летит, словно птица с носа на корму или как-нибудь еще, честно говоря, понятия не имею как, просто хочу чувствовать это и радоваться как ребенок. Хочу как следует наиграться. А когда смотрю фильм про пиратов – Возникает мысль, ощущение «Вот это здорово!» Это когда все заботы отступают на задний план, все исчезает. Необходимость куда-то бежать, давать поручения, писать эмейлы и делать другие дела. Я весь там, на своем замечательном корабле. Небо, ветер, солнце, бриз и пиратское судно. Когда я гляжу сейчас на яхты, стоящие на якоре в заливе, то начинаю понимать, что искал новый опыт, способ испытать новые чувства. Поэтому я представлял себе этот опыт, как будто уже жил им, уже наслаждался им и своей яхтой. И мне удалось точно ощутить это новое чувство. Теперь я знал, что хочу ощущать и просто двигаться вперед, пытаясь достичь этого чувства». Я перестал думать о том, сколько может стоить моя яхта, потому что у меня все равно не было денег, во всяком случае, достаточных для того, чтобы купить испанский галеон. Да, у меня не было денег, чтобы пойти и купить яхту за 500 тысяч. Поэтому я перестал думать об этом и просто стал наслаждаться новыми ощущениями счастья, веселья и манящей романтики. Я фантазировал, смотрел на океан, Представлял, что моя яхта стоит на якоре, и я только что приплыл к берегу на шлюпке. Я мог сказать себе, «О, это самая замечательная яхта, самая прекрасная». Конечно, никакой яхты не было, правильно? Но это не имеет значения. Я просто делал все, что мог, чтобы испытать это замечательное чувство. Прошло довольно много времени, прежде чем я смог, наконец, испытать это чувство и соответствующие ему эмоции. У меня, кстати, была небольшая яхта, и, выходя на ней в море, я несколько раз встречал большую двадцатиметровую парусную яхту, глядя на которую, я каждый раз думал, ничего себе, какая уродина. Забавно, поскольку, в конце концов, именно ее я и купил. Тогда я не понимал, что та яхта была именно тем, чего я хотел, и нуждалась всего лишь в нескольких небольших доработках. Она в точности соответствовала моим требованиям – формой, конструкцией, от нее даже исходил дух пиратского судна. По лестнице можно было подниматься на верхнюю палубу. Единственное, что нужно было сделать, это перекрасить яхту в другой цвет, добавить деревянные поручни и разрисовать окна». Просто несколько незначительных изменений, и яхта превращалась в пиратское судно. Именно так ее сейчас и называют. Как раз незадолго до этого я участвовал в соревновании картофельных пушек, для которого сам сконструировал маленькое орудие. Я сделал его в форме пиратской пушки, и когда мы купили яхту, мы взяли эту пушку с собой и водрузили ее на палубе. Забавно, что если всего лишь немного изменить окраску яхты, добавить несколько мелочей и поставить орудие, вдруг получается самое настоящее пиратское судно. Кроме того, я работал над созданием 10 тысяч долларов наличными, хотел их иметь на случай, если вдруг что-нибудь понадобится.